Глава девятая. Настя. Раз, два, три. Считаю я минуты, ожидая, когда меня выгонят из клиники за распутное поведение. Но никто не приходит. И вообще все вокруг очень тихо. Страшно воняет розами. Просто адски. Мне всегда нравился этот запах. Такой тонкий, солоноватый, щекочущий ноздри. Но сейчас он вызывает противное отвращение. Раз, два, три. Проклятые овцы, которых я считаю, никак не хотят скакать через покосившуюся изгородь, находящуюся в стране моего воображения. Нас мама учила так засыпать, меня и Катюшку, считать лохматых белых овец. У Кати получалось, а я, как всегда, оказалась неумехой. Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон, глубокий, как бездонная пропасть. И в нем я ем вонючую сушеную рыбу, которую не могу терпеть, просто не выношу. Анастасия Алексеевна, в мозг впивается звонкий женский голосок. Я подскакиваю на кровати, словно ужаленная. Интересно, когда наступило утро? Странно, солнечное для этого времени года. Анастасия Алексеевна, пора на процедуры. Сейчас у вас возьмут анализы. Есть пока нельзя. Воздержитесь, пожалуйста, и от чистки зубов, питья и душа. Потом вас осмотрит доктор, даст рекомендации. Читает с листа, вставленного в кокетливый розовый планшет, Молоденькая медсестра. Снова новая. Слава богу, а то бы я сгорела от стыда. И после вас ждет у себя Михаил Ефимович для разговора. Утро проходит в хлопотах. Мне кажется, что из меня просто выкачали все биологические жидкости, наполняющие организм. Но меня все устраивает. Эти муки дают отсрочку от неприятного разговора с юристом, которого я боюсь. И даже не знаю, почему. Я ведь не виновата, что этот искрометный придурок Нажрался до свинского состояния и почему-то решил, что я... Что меня... Чёрт. Да я согласна была на все. Зачем я лгу себе? И даже сейчас у меня в глазах плывет от возбуждения, и нижний этаж свело приятно болезненной судорогой. Или нет, неприятной. Просто свело и в поясницу прострелило. «С вами все в порядке?» Интересуется девчонка, таскающаяся за мной по кабинетам. «Анастасия Алексеевна, все хорошо?» Все отлично». Через силу улыбаюсь я. Просто немного упало давление, видимо. Я посижу тут немного. Киваю на кушетку, стоящую у стены. «Да-да, я должна сообщить врачу». Слишком ужирьяно вдыхает медсестра и уметается со скоростью пули. Я бы уже ноги переломала в туфельках на каблуках, а она вон как резво скачет. Профессионализм не пропьешь. Странно, что это со мной? Я никогда не жаловалась на здоровье. Видимо, от нервов меня колбасит. И... Чем это воняет, в конце концов? Подхожу к окну в надежде вдохнуть глоток свежего воздуха, дёргаю на себя ручку и замираю. Весь двор завален цветами, которые собирают с земли медлительные дворники, вяло переругиваясь между собой. Пожухшие розовые розы, которые так жалко смотрятся на грязном сером асфальте. С трудом сдерживаю слезы. Такая красота просто погибла, не принеся никому радости. «Это прекрасно, что я вас застал здесь». Я вздрагиваю и разворачиваюсь лицом к человеку, встречу с которым я как могла отсрачивала. Или отсрочивала, или как там говорят правильно. «Доброе утро, Михаил Ефимович», — говорю панура в ожидании морального аутодафе. Хотя оно добрым не бывает. «Вы ошибаетесь, Настя?» — улыбается адвокат, но в его глазах я вижу сталь, о которую по неосторожности можно легко порезаться. У меня для вас очень хорошие новости. Анализы у вас хоть в космос запускай, так что ждать долго не имеет смысла. Процедура назначена на следующую пятницу. Ваши детородные органы как раз будут готовы к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Вам подсадят несколько эмбрионов. Для надежности приживутся не все. Честно говоря, хорошо, если хоть один приживется. Процедуру проведем под коротким наркозом, безболезненно. Это условие клиентов, и оно для нас закон. Я почти не слушаю, что мне говорит этот плешивый хлыщ. У меня в голове бродят совсем другие мысли. Почему они торопятся? И наркоз этот. Я не готова, оказывается. Думала, что у меня будет время подготовиться, а тут... Настя, вы слышите меня? Я говорю, что то, что произошло вчера... Хм... Не стоит думать, что Глеб Егорович может заинтересоваться вами по-настоящему. Я говорю не как казенный служащий, а как добрый приятель. Такие мужчины... Как он, просто берут то, что им нравится, но надоедают им игрушки очень быстро. Вы окажетесь за бортом жизни. Этот человек вас просто уничтожит. Послушайтесь доброго совета и не делайте глупостей. Тон адвоката становится ледяным. «Я не понимаю, о чем вы». Блею, как полудохлая коза. Мой голос должен бы звучать уверенно, но, увы, щеки заливает поганая огненная краснота, И я становлюсь на морковку, похоже. Теперь уже полностью. Я просто не ожидала. Я понял. Кривит губы в усмешке Борис Ефимович. Очень рад, что мы пришли к общему знаменателю. Вы свободны до следующей пятницы. Я бы предложил вам остаться в клинике, но в свете последних событий не считаю это уместным. Не стоит остальным нашим пациенткам подвергаться нервным потрясениям. Вам есть куда пойти. Я киваю, хотя идти-то мне и некуда получается. В квартиру родителей нельзя. Золотов сразу меня там найдет, если ему стрельнет снова в голову дорогой виски. И не факт, что я не поддамся. А это очень неразумно. Прав, Плешивый. Да и Катюшке лишнее переживания сейчас ни к чему. Она-то думает, что я еду в поезде туда, где Макар Телят не пас. В предвкушении новой интересной работы. Можно было, конечно, солгать, что поездка перенеслась, но врать мне надоело. Да я и не умею. Моя умная сестра раскусит меня на раз-два. Делаю шаг и понимаю, сейчас упаду. В глазах пляшут веселые белые мушки, а стены вдруг превращаются в карусель. «Настя, вам плохо?» Юрист явно встревожен. «Ничего, доктор сказал, что это от того, что у меня взяли большое количество крови. Съем шоколадку, и все пройдет, Улыбаюсь я через силу. Через час я стою на белом мраморных ступенях, подставляя лицо одуревшему солнышку явно перепутавшему сезоны. «Ну, чего растележилась? Давай быстро, тут нельзя парковаться». Вопит моя Машка из окна своей машинежки подаренной очередным хахалем. Маленькая машинка, пожарно-красного цвета, похожа на елочную игрушку. «Хватит любоваться, шевели макаронинами. Наська, я тебя убью, когда узнаю. Что ты задумала?» «С вероятностью в сто процентов». Смеюсь я, заныривая в теплый салон, воняющий так, что у меня начинают слезиться глаза. «Чем тут так воняет?» Спрашиваю, пытаясь не задохнуться от запаха и слишком интенсивных объятий. «Мною вероятно», — ржет Маруся, стартуя с места. Я оглядываюсь. На том месте, где всего минуту назад стояла машина Машки, паркуется неповоротливый хромированный джип. Его владелец не боится штрафов и наказаний. Он король мира. И я его знаю настолько хорошо. Даже родинку внизу его живота помню, похожую на маленькое сердечко становится страшно душно и я хочу высунуть лицо в открытое окно как какой нибудь спанельэль чтобы уши по ветру раздувались странно это сегодня бурчит машуля а я сижу с вывернутой шеей и смотрю как мой искрометный помогает выбраться из машины своей невесте и да он не мой и от этого противно и горько поехали домой шепчу и уточняю к тебе